Глава 26. Сконцентрируйся, подключи воображение. Ты, когда книжки читаешь, тоже ничего не видишь. Только буковки перед глазами. Распалялся световит, активно жестикулируя. Он вообще оказался весьма эмоциональным. Школьного учителя из него не получилось бы. Он бы либо поубивал своих учеников, либо сам выпрыгнул из окна если я чего-то не понимал или у меня что-то не получалось с первого раза. Все. Световид разводил из этого целую трагедию. Хотя я подозревал, что он просто наверствовал упущенное. После долгих лет заточения он желал испытать все эмоции разом. От радости до злости. Если бы меня это не касалось, то ради изнанки пусть развлекался бы. Но так как мне приходилось все это слушать, я начал постепенно раздражаться. «Все нормально», — в конце концов рявкнул я и ударил по столу кулаком. «Да чтоб тебе изнанка сожрала, световид, у меня куча времени. Я выучу это в другой раз. А то чудо-идеала еще за тысячу других раз. Ничто и ни у кого не получается на отлично с первого раза. Даже самые гениальные личности достигают вершин лишь благодаря тяжелым тренировкам». Я с осуждением покачал головой. «Невыносимый человек. Это без времени тебя испортило, или ты до встречи с Перуном был таким?» «Ничего ты не понимаешь», — с нездоровым энтузиазмом возразил Световид. «Я десятки лет постигал суть всех магических методов, чтобы изобрести свой собственный. Я изучал философию, биологию, физику, математику, любые науки, которые позволяли взглянуть на мир с определенной стороны. И лишь когда здесь, он с некоторым остервенением постучал себя по лбу, собралось достаточно знаний, я создал управление временем». «Ты думаешь, я бешусь из-за того, что у тебя ничего не выходит?» «Хэ! Меня бесит то, что ты даже не пытаешься увидеть суть!» Я прикрыл глаза, глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Вспомнил великого учителя Анакса Гороса. Иногда он тоже зацикливался на определенных идеях или требовал чего-то странного. Возможно, я отношусь к Световиту с небольшим снисходительством, и мне все-таки стоит прислушаться к его словам. В них была доля правды». Я не старался постичь сущность управления временем, а просто заучивал и повторял упражнения, физические и ментальные. «Повтори, пожалуйста», — попросил я. «Что я должен увидеть? Что должен понять?» «Вспомни, что произошло до того, как ты пришел в библиотеку. Вспомни до мельчайших деталей. Полчаса, час, больше и не надо. Влейся во временной поток, во что прошло. Проживи это время заново. «Снова и снова!» Спокойный голос световито успокаивал и помогал погрузиться в транс. «А теперь повтори все, но в этот раз как бы покинь собственное тело. Наблюдая за происходящим со стороны, ты должен увидеть временной поток, понять, что он существует вокруг тебя, словно бурная река, по которой ты плывешь. Проплыви по этой реке!» «Проживи снова последний час и остановись здесь, в этой библиотеке. Готов?» «Да», — невнятно ответил я. «Концентрацию держать было сложно. Что дальше?» «Проплыви обратный путь. Это будет сложно. Очень и очень сложно. Скорее всего, у тебя возникнет ощущение, что ты плывешь против течения бурной реки» и тебя обезжал с о скалы. Не переживай, вот здесь у тебя точно сразу не получится. Чтобы попасть в прошлое, я тренировался долгие годы, и лишь на тридцатилетие у меня... Погоди, что?» Световид подавился и закашлялся. «Как ты это делаешь? Не может быть...» Его голос начал постепенно затихать и очень скоро пропал где-то вдали. Но я не обратил на это внимания. Был сконцентрирован на том, что перематывал сегодняшний день словно фильм. В какой-то момент я понял, что вокруг меня больше не тишина а библиотеки, а шум столовой. Рядом снуют и громко переговариваются студенты. И еще до того, как открыл глаза, я знал, кто стоит рядом. Кристина, Егор и Саша. Я перенесся на 50 минут назад. В этот момент мы выбирали себе ужин на раздаче. «С тобой все в порядке?» С беспокойством поинтересовалась Кристина, заглядывая мне в глаза. Ее розовые волосы щекотали мне щеку. Все прекрасно. Я улыбнулся и чересчур расслабился. В ту же секунду временной поток невообразимо ускорился, и меня вышвырнуло в библиотеку. Ну, как вышвырнуло? По факту я очутился на том же самом месте, где находился пару мгновений назад, и был абсолютно недвижим. Но ощущалось это так, будто неведомая сила бросила меня под колеса самосвала, и тот проехался по мне несколько раз. А потом на меня свалился астероид, ну или небоскреб. В общем, болела каждая мышца, каждая косточка. Я распахнул глаза, поймал взгляд световито и спросил. «Ну как я справился?» «Да сдохнуть можно!» Прорал тот и подпрыгнул едва ли не до потолка. «Дальнейшие десять минут можно пропустить». Световид возмущался тем, как быстро это у меня получилось, а потом еще 10 минут также бурно радовался, потому что у меня все настолько быстро получилось. Наконец, немного успокоившись, он вытер пот со лба и произнес, «Нет, я понимал, что ты талантлив, но не до такой же степени. Все сделал правильно, только вот зацепиться в прошлом не получилось. Ну, это обычное дело». «С непривычки очень легко потерять концентрацию». «Ну что, теперь ты понял разницу между перемоткой времени в обычном понимании и в том, какой способ используем мы?» «Это не перемотка времени, а фактически путешествие во времени», ответила я. «Да, как-то я это по-другому представлял». «Ладно, на сегодня, думаю, хватит. Мы и так многое сделали. Увидимся». Я достал телефон и посмотрел, какое сегодня число. 21 октября. Следующие несколько дней я буду сильно занят, тут уж не до тренировок. Вздохнув, я закончил. Когда-нибудь. Точное число сказать не могу, так что не скучай. Кстати, в кинотеатрах крутят тролляля царства. Говорят, классный фильм». «Я уже смотрел», — буркнул Световид. «Забыл. Я нахожусь нигде, но одновременно, везде и сразу». Так что этот фильм я смотрел и сегодня, и вчера, и на следующей неделе. А еще через два столетия на фестиваль старого кинематографа. М да Перун не только запер тебя в вечной ловушке, но и лишил вообще всех развлечений. Я собрал вещи и направился на выход. Кстати, ты даже намека нигде не слышал, как избавиться от проклятия. Ведь если все обдумать, то ты же заперт в цикле. От начала и до конца времен. Ты проживаешь этот цикл заново, рождаешься вместе с нашей вселенной и умираешь, когда от нее ничего не остается. Поразмысли над этим на досуге. Может, ты разрабатывал навык с временной петлей. И если Перун плохо разбирается в управлении временем, то, вероятно, он обратил против тебя твои же собственные знания. Я помогу тебе сбежать из этой тюрьмы, если ты придумаешь, как это сделать. «Хорошо», — с легкой растерянностью протянул световид и растаял в воздухе, как только я позволил времени бежать своим чередом. «А зачем мы сюда пришли и сразу же ушли?» — полюбопытствовал Дракоша. Для него, как и для всех людей на этой планете, не прошло и секунды. Если смотреть на происходящее его глазами, то получается, что мы пришли в библиотеку и сразу же из нее вышли. На библиотеке настоял световид. Он жаждал тишины и спокойствия и не желал видеть других людей. Аргументы, что в моей комнате никого кроме меня не бывает, не подействовали. Цветовид уперся рогом. Библиотека и все. Я усмехнулся, а дракоша нетерпеливо дернул меня за рукав, привлекая внимание. «Так зачем мы пришли и ушли, папа?» «Твой папа просто самую малость странный». Я подмигнул в пустоту. Всю прошедшую неделю я усердно тренировался и смог полностью освоить два навыка – остановку времени и ускорение времени. С обратной перемоткой мне еще предстоит поработать, но в теории я могу использовать и ее. Со второй ранговой способностью вообще не возникло проблем и активировал ее с легкостью. Правда, пришлось потратить немного времени для понимания, что она делает-то. Первокурсников на вторую ранговую способность еще не тестировали, Да, оно и не мудрено. Официально на второй ранг никто не перешел. Я высовываться не спешил, хотя можно было бы обратиться к Владимиру. Не думаю, что он отказал бы. Но существовала вероятность, что Владимир – один из шпионов или потенциальных врагов. Нет, информация о моем стремительном развитии не должна утечь в плохие руки. По итогу я разбирался со второй ранговой способностью самостоятельно. И что же? Если первую ранговую способность я назвал болью, то вторую – страхом. В первый раз я подрубил ее в своей комнате, но не заметил никаких изменений. Я направил ее на неживой объект, тот же результат, но хрен десятых. Над животным было практиковаться бессмысленно, да и жалко мне издеваться над бессловесной скотиной. Человек-то хотя бы может дать сдачи, а птичка или собака разве что запищат от боли. К тому же эффект разрушения показал бы себе и на камне, но его не было. То есть, либо как и с болью эффект ментальный, либо заключается в чем-то другом. Покрутившись и так, и эдак, я решил отложить этот вопрос на потом. Но мне помог его величество случай. Забывшись, я плелся от аудитории к аудитории, плелся потому, что следующей парой стоял энергообмен, и мне очень не хотелось там присутствовать. Новый преподаватель не изменял себе. Он ни слова не сказал о своем предмете, но зато с завидной увлеченностью делился с нами сплетнями. Что меня пугало, он успел насобирать слухи о других преподавателях академии. Например, он поделился с нами по секрету, что декан чернокнижников Андрей Михайлович носит семейники с фотографией известной актрисы. И я не хотел об этом знать. В общем, я страдал от того, что придется торчать на энергообмене и на автомате время от времени активировал вторую ранговую способность все равно шел по пустынному коридору. Как выяснилось, не такому уши пустынному. Какая-то третья курсница спряталась в темной нише за рыцарскими доспехами и тихонечко плакала. Я ее не заметил и врубил ранговый навык на полную мощь. «Монстр!» — завопила третикурсница курсница и принялась яростно разбирать рыцарские доспехи, а потом напяливать их на себя. Конечно же, она не заботилась о том, чтобы надеть их правильно, поэтому перчатки оказались на ногах, а сапоги — на руках. В шлем она пыталась усесться, видимо, как Баба-Яга в ступу. Разумеется, ее затея закончилась неудачей, и третий курсница, в отчаянии закричав, бросила в меня меч. «Хорошо, бросила!» Меч закрутился, со свистом разрезал воздух и вонзился в противоположную стену сантиметров на двадцать. «Монстр, помогите!» Только в этот момент я догадался отключить вторую ранговую способность. В глазах третий курсницы блеснул разум, она с удивлением оглянулась и, растягивая гласные звуки, протянула. «Так странно! Я была уверена, что видела монстра!» И как он выглядел? Я осторожно помог ей подняться и проводил до кулера. Она набрала стаканчик воды, выпила его залпом и, вытерев рот дрожащей рукой, пробормотала. «Если честно, это смешно. Этого монстра не существует. Я его лично выдумала. Выдумала в детстве». Третья набрала еще один стаканчик воды и снова выпила его залпом. Ее дыхание нормализовалось, стало глубоким и размеренным. «Я понимаю, это звучит очень глупо, но все мои друзья боялись пауков или змей, или клонов, или маньяков, а меня ничего не пугало, даже высота. Я выбивалась, была не в тренде». Она рассмеялась и твердо решила, что буду бояться, но чего-то необычного, чтобы все ахнули, и придумала монстра-куклу. Он создан из сотен поломанных кукол, огромный несуразный голем, из которого торчат руки и ноги и повсюду кукольные головы, и каждая голова следит за тобой, от то их глаз нигде не спрятаться». «Круто!» – впечатлился я. «По такому монстру можно фильм ужасов снимать». «Но его не существует, я его придумала. Я его начала бояться усилием воли», – возмутилась третья курсница. «Как я могла его здесь встретить?» «Может, ты перетрудилась? Недосып, нервы, подготовка к контрольным?» – участливо спросил я. «Британские ученые доказали, что наш мозг, когда сильно устает, может генерировать случайные картинки. Все что угодно, любую вещь, которую ты слышала или видела, или о которой думала, он может превратить в визуальный образ и подсунуть в самый неподходящий момент». «Наверное, ты прав», — согласилась третья курсница. «Просто это было так реально». Мы еще немного поболтали, и она потопала в общежитие, Решила сделать перерыв и отдохнуть от учебы. Надо будет ей конфеты прислать и цветы. Все-таки благодаря ей я выяснил, как действует моя вторая ранговая способность. Она насылает на человека видение его самого ужасного страха. Но не помешало бы убедиться. Я вошел в общежитие и постучал в комнату Кристины. С десяток минут мне никто не отвечал, но потом дверь скрипнула и приоткрылась. Наружу высунулась сонная Кристина. «Что такое?» Она зевнула, прикрыв рот ладошкой. «Можно попросить тебя об одолжении?» «Ну, попытайся», — хмыкнула она и отошла в сторону, пропуская меня внутрь. Я переступил порог и в изумлении приподнял брови. Комната была обставлена очень аскетично. Если бы я не знал, что здесь живет Кристина, то решил бы, что в комнату лишь изредка наведывается уборщица, чтобы смахнуть пыль. Даже на рабочем столе не было ни одной книги или тетради. «Все спрятано». Кровать идеально заправлена, шторы опущены и полностью закрывают окна. Единственное, шкаф приоткрыт, но он пуст. Зато за столом темнеет чемодан, и его молния расстегнута. Все выглядит так, словно Кристина была готова в любой момент собрать вещи и бежать. Странно, она ведь совсем не походит на докрайности аскетичного или напуганного человека. Привычка, выработанная годами. Мне было бы интересно узнать правду, но я воздержался от того, чтобы лезть Кристине в душу. Если захочет, расскажет сама. Какой смысл тревожить старые раны ради пустого любопытства? Я улыбнулся на мгновение, залюбовавшись Кристиной, и сказал. «Мне нужна твоя помощь, чтобы определить действия моей второй ранговой способности». «Вторая?» Она радостно меня обняла, но, тут же смутившись, отскочила и притворилась, что ничего не было. «Ты развиваешься невероятно быстро» а мы с Егором застопорились, потому что нас больше не посылали в данжи. Сашка тоже не развивается, из солидарности, хотя император прислал ему деньги на кристаллы. Или из вредности, Кристина задумалась. Впрочем, неважно, я с удовольствием помогу тебе». «Нет, сначала я опишу тебе предполагаемое действие второй ранговой», возразил я. «Фактически это ментальная атака, которая вытаскивает самые ужасные страхи человека. Оцени, сможешь ли ты это выдержать». А самое главное, какие последствия от этого будут. Я не хочу тебе навредить. Я сразу же отменю способку, но она поднимет всю муть из глубины твоей души». «Я боюсь тараканов», — хмыкнула Кристина. И уж поверь, как-нибудь я выдержу пятисекундное нашествие этих рыжих тварей». «Или черных», — добавил я. «Ты точно уверена?» «Да». Мы потратили несколько минут на подготовку, если точнее Кристина морально готовилась встретиться лицом к лицу со своим кошмаром усатыми королями антисанитарии. Я сконцентрировался и активировал вторую ранговую способность. «Папа!» — взвизгнула Кристина и бросилась под кровать. Однако ножки у той были короткими, из-за чего расстояние между кроватью и полом было очень маленьким. Кристина застряла и билась, как выброшенная на лёд рыба, продолжая кричать. «Хватит! Не бей меня! Помогите!» Я моментально отменил способность и опустился перед Кристиной на колени. Помог ей выбраться и крепко ее обнял. Она замерла. А потом я почувствовал, как моя футболка стала мокрой от ее слез. «Я правда думала, что больше всего на свете боюсь тараканов», сдавленно прошептала она. «Все мы иногда ошибаемся». Я погладил ее по спине и вздохнул. «Вот как, например, я. Мне не стоило». «Нет, ты не виноват», — отрезала Кристина и, отстранившись, посмотрела мне в глаза. Повисла неловкая пауза. Не знаю, кто потянулся первым, но в какой-то момент я осознал, что мы целуемся. Это были не поцелуи страсти, а признания, нежные и осторожные. «Прости», — отшатнулась Кристина. «Все хорошо. Я притянул ее обратно и еще раз поцеловал». Через десять минут она окончательно успокоилась Мы просто сидели на полу и болтали обо всем и ни о чем сразу. Заметив, что глаза у Кристины уже слипаются, я уложил ее в кровать. Подождал, когда она заснет, и тихонечко выскользнул из комнаты. Что ж, теперь можно вызывать крабогнома, чтобы он подготовил моё магическое ядро. Но сначала схожу в кафе. Что-то я проголодался. Однако моим планам не суждено было сбыться. Как только я вышел за ворота, ко мне подошли люди в полицейской форме. Марк Ломоносов, вы арестованы. Конец третьего тома. Читал Константин Загадский. Продолжение следует...